Глава 3. Армия Рима. Армия главный союзник государства. Римская поговорка. Реформы армии Римляне целиком приписывали Марку Фурнию Камилу. Это явно несправедливо, но так ведь и в России грандиозные реформы, шедшие больше 100 лет, приписывают одному Петру I, а победу в Отечественной войне приписывают одному Кутузову. Суть реформ сводилась к четырём пунктам. Первый. Заменялось вооружение. Второй. Изменялась расстановка воинов в шеренгах. Третий. Создавалось профессиональное ядро армии. Четвёртый. Вводилась новая организация легиона. Замена вооружения. Создавая свою армию, римляне откровенно учились у греков. Теперь они отказались от этих уроков. С положной металлической панцирь они заменили пластинчатым. Он был более лёгким и меньше стеснял движения. Круглый металлический щит заменили длинным, высотой 120-150 см, полуцилиндрическим скутумом. Такой щит закрывал всё тело воина, кроме головы и ступней. Щит был сравнительно лёгким, Де щит основа из осины или тополя, обтянутая несколькими слоями бычьей кожи. По краям скутом оковывали металлом, а в центре делали выпуклую металлическую бляху умбон. Умбон был съёмный и пустой внутри. В нём солдаты носили бритву, монеты, другие мелкие вещи. С внутренней стороны щита делалась ременная петля и металлическая скоба. писались имя солдата, номер центурии и когорты. В походе щит несли на спине, перед боем руку просовывали в временную петлю и брались за скобу. После этого щит плотно висел на руке, подчиняясь каждому движению. Благодаря введению скутума перестали применяться поножи. Солдаты ходили в тяжёлых ботинках, катурнах или в солдатских сапогах, калигах. Голову легионера защищал железный или бронзовый шлем с гребнем. У рядовых солдат гребень шёл вдоль, а у центурионов поперёк шлема. До реформ Камилла главным оружием легионера было копье, как и у греков. Теперь им стал длинный, как у галов, стальной меч, порядка 80 см длиной. С конца III века появился и испанский меч гладиус. Римский – обоюдоострый, остроконечный. Меч носили на правом бедре, чаще всего без ножен. Кроме меча каждый легионер был вооружен кинжалом и двумя метательными копьями. В отличие от длинной – трех-пяти метров – греческой сорисы с наконечником-лезвием или от римской гасты длиной порядка двух-трех метров, пилум был длиной около метра. с длинным тонким наконечником из мягкого железа. Это и оружие ближнего боя, но в основном пилум предназначался для щитов противника. С расстояния в 5-10 м легионеры бросали дротики пилумы. Вонзаясь в щит противника, мягкий наконечник сгибался так, что его было невозможно вырвать и бросить назад. Таким щитом становилось трудно защищаться. А при попадании двух-трёх пилумов щит приходилось бросать. Противник оставался беззащитным перед атакующим сомкнутым строем легионеров. До 390 года легионеры строились в шеренге строго по имущественному принципу. В первом ряду стояли самые богатые и лучше вооружённые, за ними менее богатые и так далее. Теперь ввели новый принцип по возрасту и степени обучения. Сам легион эпохи республики состоял из 4500 человек. 300 из них составляли всадники. Из пехотинцев только 1200. Лёгковооружённых воинов, велитов, набирали из пролетариата. 1200 солдат первой линии составляли гостаты. Солдаты лет 15-25. их называли ещё флос побескентиум цвет молодёжи во вторую линию входили 1200 принципов лет 30-40 робустиор аэтес более возмужалые третья линия 600 триариев триарис состояла из 600 старых солдат испытанной доблести Veterano sumilis spectatae virtutis. Численность этих солдат 40-45 лет показывает, что дожить до ветеранского возраста было не так просто. Легионеры вставали так, чтобы стоящий позади мог положить руку на плечо стоящему впереди. Стоящий слева мог положить руку на плечо стоящему справа. Третья линия Адриарии вставала чуть позади. Я опускалась на правое колено. Если гостаты не могли одни одолеть противника, они отступали в промежутки второй линии. Если же и принципы не могли одолеть, триарии или выходили вперёд, или вставали навстречу наступающему и уже измотанному врагу. А гостаты и принципы могли уйти за их шеренги и перегруппироваться. триарии выходили вперёд, если противник наносил тыловой или фланговый удар. Иногда они вообще не вводились в бой, а охраняли военный лагерь. Выражение "дело дошло до триариев" означало решающий момент в ходе битвы. Велиты обычно стояли в передовой цепи за стрелщиков. Они открывали битву, забрасывая дротиками противника. И сразу отступали в промежутки боевой линии. Конница занимала фланги и не давала противнику окружить легион или нанести фланговый удар. Организация легиона. Камиллу приписывается без преувеличения гениальное изобретение так называемой манипулярной тактики. Первоначально римляне заимствовали у греков фалангу строгое построение в ширину. Впервые фалангу применили жители Аргоса под командованием царя Федона в 669 году до Рождества Христова и разбили спартанцев при Гитиях. Построение фалангой давало прекрасные результаты в войнах с варварскими племенами, но и то не всегда, что показало нашествие галов. Теперь легион разделили на 60 сотен центурий. Центурия сотня, От центум. Сто. Реально в центурии было обычно 60 человек. Центурии делились на десятки, называвшиеся кантонбернии. То есть буквально сопалатники, так как все члены десятки жили в одной палатке. Две центурии составляли манипулу. Само слово происходит от манипулу спуэни, копье или шест, с прикрепленным к нему клоком сена. Такое копье или шест поднимали вместо знамени, чтобы солдаты видели, где командир. Манипуле созвучно и «манус» – изображение человеческой руки на шесте, которое служило знаком командира в более поздние времена. Ниже к древку знамени прикреплялись боевые награды. Три манипулы составляли когорту. Слово происходит от «когорс», что означает буквально «когорс». огороженное место. Предполагают, что солдаты кагorty охраняли по мерий. Другое объяснение, что лагерь первоначально строился для каждой кагorty отдельно. Кагорта это те, кто жили в одном огороженном месте. Центурии первой кагorty легиона были удвоенного против обычного состава. Каждый из трёх рядов кагورت назывался Асиес. Первые линии этих рядов составляли первую шеренгу prima acies. Вторые и третьи были соответственно secunda и tertia acies. Сами ряды уточнялись обозначениями: dextra, media и sinistra acies. Солдат когорты называли cohortalis. Первая когорта каждого легиона пользовалась большим почётом. там находились старший центурион и знамя. Когорта в 360 человек, стоящая развёрнутым строем глубиной в 8 рядов, представляла собой прямоугольник длиной 82 и шириной 15 м. Построенный манипулами легион в развёрнутом строе занимал 348 м в длину и 102 м в ширину. Обычно он строился по манипулам, В три линии в шахматном порядке. Первую составляли манипулы гастатов, вторую принципов. На несколько большем отдалении от них стояли триарии. На флангах выстраивалась кавалерия, а перед фронтом, рассыпанным строем шли велиты, вооружённые дротиками и пращами. Расчленённый по фронту легион являлся высшей, а манипула низшей тактической единицей. Это увеличило тактические возможности по сравнению с греческой фалангой. Ведь поистине, фаланга напоминает могучего зверя. Она неуязвима до тех пор, пока представляет собою единое целое. Но если её расчленить, каждый сражающийся лишается силы, потому что они сильны не каждый сам по себе, а взаимной поддержкой. Примечание. Плутарх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 Разделение легиона на тактические единицы сделало римскую армию несравненно более управляемой. Теперь она могла вести войну на любой местности, в том числе пересечённой. Если противник наносил фланговый удар, часть манипул и когорт разворачивалась, спасая легион от окружения. А ведь фаланга как раз не могла воевать на неровном поле и была очень уязвима против фланговых ударов. При необходимости каждая когорта и каждая манипула могли действовать сами по себе, независимо друг от друга. Каждая манипула имела свой значок. Позже к шесту стали прикреплять кусочек материи. Получилось знамя. Шест с перекладиной, на которой висело полотнище из одноцветного материала. Манипулы, а позже и когорты, имели свои знамёна. Над перекладенае делалось изображение зверя: волка, слона, коня, кабана. Если подразделение совершало подвиг, то оно награждалось. Награда крепилась к древку знамения. Этот обычай сохранился и в наши дни. Значком легиона был серебряный орёл, укреплённый на древке. Командующий всем войском имел красное знамя. А в дальнейшем реформаторы изменяли число солдат в когортах и манипулах. Легион включал то 3600, то 6000 человек. Но в своей основе манипулярная тактика оставалась совершенно неизменной. Организация римской армии не изменялась веками. Зачем армии надо было стать профессиональной? В эпоху Камилла вся римская полевая армия состояла из четырёх легионов, которые составляли две консульские армии. Каждый консул командовал двумя легионами, а когда обе армии объединялись, консулы командовали объединённой армией по очереди. Один день командовал один консул, второй день второй консул. Получалось своеобразное двоевластие, которое при отсутствии единства мнений и единства действий консулов вело к снижению боеспособности войск. В ходе завоевания Италии римскую армию стали усиливать так называемыми союзниками или союзническими войсками. Федераты, не получившие прав римского гражданства, выставляли на римский легион 5000 человек пехоты и 900 всадников, которых содержали за свой счёт. Союзнические войска выстраивались на флангах легионов когортами по 500 человек и подчинялись римскому высшему командованию. Пока федераты не слились с римскими гражданами, их войском командовали три префекта, выбираемые из числа римских граждан. Э этими когортами войск союзников командовали их племенные вожди. По реформе, которую приписывают Камиллу и относят к самому началу IV века до Рождества Христова, воинам было установлено жалование. в честь которого выдавалось обмундирование, вооружение и продовольствие. Это уравнивало положение имущих и неимущих воинов. А главное, вводилось однообразное вооружение. Каждый легионер в походном строю нёс на себе от 40 до 60 фунтов, 18-27 кг снаряжения и продовольствия. Чаще всего проходили немного от 20 до 30 км. Но в случае опасности или при большой необходимости двигались и со скоростью около 4 миль в час, около 6,5 км в час. Шлем в походе носили на спине или на пояснице, как носят современную каску. В любой момент легионер должен был бросить груз и быть готовым к бою. Легион никогда не ночевал под открытым небом и не укрепившись о римлянах говорили, что они таскают за собой крепости. Выбрав место, сразу же начинали с строительства лагеря. Если приходилось тут же двигаться дальше, лагерь бросали недостроенным. Место для лагеря выбирали на южном сухом склоне холма. Поблизости должны были находиться источники воды и пастбище для обозного скота, топливо. Лагерь представлял собой квадрат, позже прямоугольник, длина которого была на 1/3 больше ширины. В центре лагеря находилась площадь преторией со стороной квадрата в 50 м. Здесь ставились палатки командующего, жертвенники, трибуна для обращения к солдатам полководца. Здесь же происходил суд и сбор войска. Направо ставилась палатка квестера, налево легатов. По обеим сторонам помещались палатки трибунов. Перед палатками через весь лагерь проходила улица шириной 25 м. Главную улицу пересекала другая, шириной 12 м. На концах улиц были ворота и башни. На них стояли баллисты и катапульты. По сторонам правильными рядами стояли палатки легионеров. Каждая центурия занимала 10 палаток, манипула 20. Палатки ставились из жердей, на которые натягивали кожу или грубое полотно. Площадь палатки не превышала 7-10 квадратных метров, а жило в ней 10 человек. Правда, двое из них постоянно находились в карауле. Главное, лагерь обносили частоколом, широким и глубоким рвом и валом высотой 6 м. Между валами и палатками легионеров было расстояние в 50 м, чтобы неприятель не мог зажечь палатки. Перед лагерем устраивали полосу препятствий и из ограждений из заострённых кольев, волчьих ям, деревьев с заострёнными сучьями, сплетёнными между собой. Жить в таком лагере было удобно, безопасно. Было где собраться, можно было в любой момент выступить в поход без сутолоки. Но создание такого лагеря огромный труд, не на один час. Если армия жила в лагере долго, тем более зимой, такой лагерь назывался зимним. В нём вместо палаток строили дома и бараки. На месте зимних римских лагерей возникли города. В окончании названия которых есть честер или кастер от каструм лагерь. Таковы, например, Ланкастер или Рочестер и другие. Города возникали на месте римских лагерей, превратившихся в колонии. Кельн бывшая римская колония Агрипина. Вена Виндибона. Примечание: История древнего Рима под общей редакцией В. И. Кузищиной. Конец примечания. Глава интендантской службы армии квестор, видевший фуражом и продовольствием для армии, следил за доставкой всего необходимого. Но ему необходимы были помощники, и каждая центурия имела своих фуражиров. Особый чиновник как каптен Армус в современной армии раздавал продукты солдатам. Легионеров римляне называли варикозусами. Варикозное расширение вен было профессиональной болезнью многих ходивших и много таскавших на себе легионеров. Называли их еще полбниками и ячменниками, Кормили легионеров кашами из полбы и ячменным, быстро высыхавшим ломким хлебом. При штабе легиона был необходим штат писцов, щитаводов, кассиров, выдававших солдатам жалование, жрецов-гадателей, военных полицейских чиновников, шпионов, трубачей и сигналистов. Этот штат составляли десятки людей. Самым трудным было научить солдат действовать как части единой боевой машины: двигаться по сигналу, не теряя своего места в строю и понимать команды. Даже ходил легионер особым уставным шагом, ровно 74 см. Римская миля, так и называлась, миля пасум, то есть 1000 шагов. Миля 1480 метров равнялось 1000 стандартных двойных шагов. Благодаря такому шагу и командиры, и солдаты всегда точно знали, какое расстояние пройдено. В бою легионер должен был идти, делая стандартные шаги, но с разной скоростью. Флейтой подавали сигналы скорости движения. Прямой металлической трубой туба давался сигнал к началу или прекращению боя. Рожки, корну, манипол передавали все остальные сигналы. Современный охотничий рог прямо происходит от римской боевой трубы буксина. При смене караула трубили в трубу фуцину. В кавалерии употреблялась особая длинная труба, изогнутая на конце. Сигнал к сбору войска на общее собрание давали все трубачи, собранные перед палаткой полководца. На марша темп задавали барабаны, внимание привлекали литавры. Солдат должен был идти вперёд по приказу центуриона, преодолевая страх и усталость. Кроме того, он должен был знать множество деталей: как двигаться, куда отступать, Как пропустить мимо себя солдат в другой шеренге? Как заполнять разрывы в боевой линии в момент столкновения с противником? Как не потерять строя, если нужно развернуться при фланговой атаке, когда когорта или манипула начинают самостоятельные действия? Выполнение этих маневров под звуки трубы и флейты требовало более сложного обучения, чем при обучении воина, сражавшегося в фаланге. Создание профессионального ядра В древнейшие времена являться в народное ополчение должны были юноши с 17 лет и мужчины до 45 лет. Со времен реформ Камилла с 17 лет и до 45 лет служили в полевых частях. После 45 и до 60 легионер считался ветераном. Он или получал землю в новой военной колонии, или служил в гарнизоне крепостей. Ветеранами считались также легионеры, которые участвовали в 20 компаниях в пехоте или в 10 компаниях в кавалерии. Служить в легионах имело смысл и до введения жалования легионерам. Ветеранам первым давали землю. Теперь римлянин мог служить всю жизнь, оставаясь легионером, завести семью, а после сорока пяти – осесть в одной из новых колоний. Такого легионера, служившего всю жизнь, уже имело смысл обучать. Во-первых, Новобранцев учили выполнять самую разнообразную работу: копать землю, строить лагерь, чинить амуницию и снаряжение, ухаживать за животными, обтёсывать дерево и работать по металлу. Эта часть подготовки облегчалась тем, чем приходили в легионы крестьяне, знавшие большую часть такой работы. Деятельность легионеров. Во-вторых, новобранцев тренировали Легионер должен был уметь ходить, бегать и плавать, таскать тяжести, быть физически очень сильным, оставаться неутомимым и безотказным при разовых нагрузках любой трудности и продолжительности, в любую погоду. Легионер шёл с грузом несколько часов, а потом ещё несколько часов строил лагерь. На завтра Варикозус покидал этот лагерь и опять шёл в поход. в том числе под ледяными дождями зимой, в 30-ти градусную жару летом. Легионер мог сутки маршировать, неся на себе большой груз, и тут же вступить в бой с неприятелем. Тренировки легионеров Если не было военных действий, широко практиковались спортивные упражнения. Бег, прыгание, скачки, лазание, борьба. плавания. Сначала без одежды, потом и в полном вооружении. Конечно, постоянно проводились строевая подготовка и обращение с орудием. Легионер должен был пробивать копьём доску в 2 пальца толщиной, разрубать мечом жердь толщиной в руку. В третьих, легионеров учили подчиняться Легионер подлежал смертной казни, если он пытался защищаться от побоев центуриона или уклонялся от выполнения абсолютно любого приказа, даже самого безумного. Даже за лёгкие провинности легионера могли выпороть, понизить в чине, перевести на тяжёлые работы, уменьшить жалование. За тяжёлые могли выгнать из армии, лишить римского гражданства, продать в рабство. Если солдат засыпал на посту, его забивали насмерть камнями и палками. Малейшее нарушение дисциплины и невыполнение приказа, даже неточное выполнение приказа, каралось смертной казнью. В 340 году до Рождества Христова сын римского консула Цита Манлия Тарквата во время разведки без приказа главнокомандующего вступил в бой с начальником выражеского отряда. Он победил в поединке, вернувшись, парень с восторгом рассказывал о своём поступке, который казался ему подвигом. Консул однако осудил ослушника на смертную казнь. Приговор тут же был приведён в исполнение, несмотря на просьбы о пощаде всего легиона. Напомню, речь шла о сыне консула. Приговаривал к смерти его собственный отец. Во время одной из самницких войнь диктатора Луция Поперия Курсора вызвали из полевой армии в Рим для участия в гадании по полёту птиц. Уезжая, диктатор приказал своему начальнику конницы Фабию Руляну не вступать с врагом в сражение. Но Фабий решил воспользоваться представившимся ему благоприятным случаем, дал сражение и одержал блестящую победу. Если верить семейной хронике Фабиев, в этот день погибло более 200 тысяч сомнитов. Но Папирий не похвалил Фабия, а приговорил его к смертной казни за ослушание. Фабий бежал в Рим и искал защиты у Народного собрания и Сената. Тогда диктатор последовал за ним и настаивал на казни. Только столкнувшись с единодушным требованием Сената, трибунов и комиций помиловать Фабия, он отступился, но от должности Фабия отрешил. В четвёртых солдат учили взаимовыручке. Одна из высших наград Винес из ветвей дуба давался тому, кто спас товарища в бою, вынес из боя раненого. Легионер знал, что его не оставят и не бросят, что бы ни случилось. Все части были строго повязаны круговой порукой. Если часть или всё войско обнаруживало трусость в бою, то проводилась децимация. Наказывали или казнили каждого десятого. Так поступил Крас После разгрома нескольких легионов спартаком. Олегтары не зря носили с собой пучки розок и топоры. Было выпорото несколько сот солдат, которым потом отрубили головы. В пятых легионеров учили неотступно следовать за значком своей части и за орлом легиона. Знаменосцы выбирались из сильных и опытных солдат и пользовались большим почётом и уважением. Каждый легионер должен был защищать знамя до последней капли крови. Не раз бывало, что в критический момент боя полководец кидал знамя в гущу врагов, и каждый раз легионеры рассеивали и истребляли врагов, чтобы вернуть обратно знамя. Потеря же знамённи считалась величайшим позором. Конечно, были и награды. Легионеров повышали в чине, увеличивали им жалование, освобождали от лагерных работ, награждали деньгами или даже землёй ещё до окончания срока службы. Наконец, их награждали серебряными и золотыми цепочками, браслетами, медалями, фалерами. Все изображения малика бога или полководца. Высшими знаками отличия были венки, короны. Дубовый давался легионеру, спасшему сослуживца. Спасший центуриона сам становился центурионом. Венец с зубчатой стеной давался тому, кто первый взобрался на стену или вал вражеской крепости. Корона с двумя золотыми насами кораблей давалась солдату, кто первым вступил на палубу вражеского корабля. Награждение проводил сам полководец. Легионер мог стать лично известен в верхушке руководства, обласкан, награждён, выделен. А в перспективе у него была своя земля в одной из колоний. Но не забудем Старослужащие, сорокалетние ветераны составляли только 20% состава армии. Римская армия славилась своей дисциплиной и безотказностью. Сами римляне прекрасно понимали, в чём они превосходят других. Теоретик военного дела Вегеций писал: "Римский народ подчинил себе всю вселенную только благодаря военным упражнениям". Благодаря искусству хорошо устраивать лагерь и своей военной выучке. Ведь римская армия, по словам Вегеция, не могла превзойти своей численностью массу галов. Физической силой римляне превосходили рослых германцы и сильные испанцы. Африканцы были сильнее римлян хитростью и богатством. В военном искусстве и теоретическом знании римляне уступали грекам. Зато мы, пишет далее Вегеций, выигрывали тем, что умели искусно выбирать новобранцев, учить их, так сказать, законам оружия, закалять ежедневными упражнениями, предварительно предвидеть во время упражнений в течение лагерной жизни всё то, что может случиться в строю и во время сражения, и наконец, сурово наказывать бездельников. Знание военного дела питает смелость в бою, ведь никто не боится действовать, если уверен, что хорошо знает своё дело. В самом деле, во время военных действий малочисленный, но обученный отряд всегда гораздо скорее добьётся победы, тогда как сырая и необученная масса всегда обречена на гибель. Центурионы. Центурион, то есть сотник, центурио это кадровый военный. Центурионы назначались полководцем, как правило, из известных ему лично наиболее опытных солдат. Центурион не мог быть моложе 30 лет, то есть должен был прослужить не меньше 13 лет. В центурионы должен выбираться человек большой физической силы, высокого роста, умеющий ловко и сильно бросать копья и дротики, постигший искусство сражаться мечом и манипулировать щитом, который вполне усвоил искусство владения оружием, бдительный, выдержанный, подвижный, более готовый исполнять, что ему прикажут, чем разговаривать об этом. умеющий держать в дисциплине своих товарищей по палатки, побуждать к военным упражнениям, заботящийся о том, чтобы они были хорошо одеты и обуты, чтобы оружие у них всех было хорошо вычищено и блестело, писал Вигеций. Назначенный центурион в свою очередь выбирал себе помощника оптиона. В каждом легионе было 60 центурионов. Один центурион приор передний командовал на правом, другой постериор задний на левом фланге манипулы. Правофланговый центурион считался старшим. Центурион Пилов или Триарьев был старше центуриона Гастатов или Принципов. Центурионы первых пяти когорт составлявших в бою первую линию, считались центурионами высшего ранга, супериори ординес. В противоположность центурионам низшего ранга, интерйори ординес. Старшим центурионом легиона был первый центурион Пилуса первой когорты, носивший наименование Примипил. Примус Пилос или Примипилос. первый пилуса. Он мог даже быть включён в сословие офицеров-садников. Самым младшим был второй центурион Гастатов, десятой когорты. Примепил, фактически стал помощником командиров легиона. Формально он занимал более низкое положение после легата и шести военных трибунов. Фактически часто именно он командовал легионом. Именно ему была доверена охрана легионного орла. Он давал сигнал к выступлению легиона, отдавал приказ поддавать звуковые сигналы, касающиеся всех когорт. На марше он находился во главе армии, в бою на правом фланге в первом ряду. Стать примепилом означало сделать блестящую военную карьеру. В примепилы выходили к 40-50 годам, то есть после 10-20 лет службы в центурионских должностях. В любом случае и Примипил, и другие центурионы первой когорты имели право участия в военном совете. В письме Плиния младшего императору Траяну рассказывается о Примипилле Нимфидии Лупе, Этот центурион служил в легионе под командованием Плиния младшего. Спустя 30 лет Плиний стал наместником в Ифинии и сделал отставного Примипила своим советником. Следует отметить, что кроме штатных командиров, центурий были и сверхштатные центурионы, использовавшиеся, видимо, для особых административных поручений. Должности военных трибунов были чисто политическими. Их занимали по выборам в комициях, чаще всего юноша сенаторского или всаднического сословий. Фактически легион не имел постоянного командующего. На плечи центурионов ложились все обязанности по организации повседневной жизни легиона, военному обучению и поддержанию жизнеспособности армии. Центурионы командовали значительным количеством людей, от 100 до 400. Часто им поручалось временное командование самостоятельными отрядами, вексиллариями. Центурионов можно сравнивать с командирами рот и батальонов, а примипила с командиром полка. Однако по социальному положению их можно сравнить с унтер-офицерским составом. Жалование центуриона в 2-3 раза превышало жалование солдат. Центурионы имели посеребренные шлемы с поперечным гребнем, не имели щитов и меч носили с правой стороны. Они имели поножи, и как отличительный знак на доспехах на груди имели изображение виноградные лозы, свёрнутой в кольцо. Их панцири обычно украшались наградными медалями, фалерами на цепях. Во время манипулярного и когортного построения легионов центурионы находились на правом фланге центурий, манипулов, когорт. Центурион постоянно носил палку, витис из виноградной лозы. Это был и знак власти, и орудие наказания. В центурионы, конечно, выходили очень разные люди, с очень разными нравственными качествами. Известные и отцы солдатам, храбрые и умные служаки, а известные центурионы, которые вымогали у солдат деньги за отпуска или за освобождение от лагерных работ. Если легаты ловили таких центурионов на месте преступления, они гнали их из армии без пощады. Тацит рассказывает о центурионе по прозвищу Подай другую. Седо альтерам. Подай другую, требовал он новую палку, изломав первую о спину провинившегося легионера. Конец его печален, но закономерен. Цеда Альтерам убили собственные легионеры во время солдатского мятежа. О римской армии можно думать всё что угодно, но эта система великолепно работала и обеспечила Риму власть над миром. Римляне прекрасно понимали превосходство своей военной системы. Книга Флавия Венеция Рената написана уже в IV веке от Рождества Христова. Спустя 7 веков после реформ Камилла, а написана она с откровенным чувством гордости за достижения предков,